Ира наблюдала за суетливыми сборами отстраненно, никому не мешая и не помогая. А она вообще не сделала ни одной попытки переговорить с Далеоном после сцены, разыгранной между имперцем и Нором в ее присутствии. Будто молчаливое одобрение, которое продемонстрировал тогда ее возлюбленный по отношению к действиям чужака, сильно разочаровала женщину. Далеона практически не расстраивала подобное положение дел. Напротив, он был даже рад. Мужчину не прильщали возможные скандалы и выяснения отношений. Хозяин дома надеялся, что Ира найдет в себе силы достойно попрощаться с и не станет биться в нервном припадке утром, когда он пожелает ей счастливо оставаться. Вечер перед отъездом до Леона Ира провела, сидя в нижней гостиной. То и дело мимо неё проносились по своим делам Ронни и Ленор. Бестолково суетилась Дайра, напуганная им перцем, чуть не до заикания. Когда он обнаружил, что служанка по недосмотру, а скорее по злому умыслу, едва не засунула к нему вещи вместо теплого плаща обычную рвань, Ира не вмешивалась. Она притаилась в своем темном углу комнаты и, кажется, была готова просидеть так вечность ты не хочешь поговорить с ней, словно между делом поинтересовался Рони, когда в очередной раз случайно столкнулся с Далионом на кухне. «С кем?» — спросил тот, сделав вид, будто не понял, о ком речь. «Как знаешь», — понятливо протянул им перец. «Только некрасиво это как-то. Трусостью отдает. Все-таки Ира была рядом с тобой столько времени», а ты даже достойно попрощаться не желаешь. Этот мимолетный обмен репликами вывел Делиона из ели сохраняемого душевного равновесия. Ему было больно признавать, но имперец угадал. Хозяин дома отчаянно трусил заговорить с Иррой. Вдруг она зальется слезами, вдруг кинется к нему в ноги, умоляя остаться. Вдруг пригрозит убить себя, если возлюбленный все же покинет ее? Сомнения мучили Далеона до самой ночи. Лишь когда Дайра растопила вечерний камин и зажгла множество свечей по всему дому, решив не экономить в день отъезда хозяина, он рискнул начать непростой разговор с Иррой. Женщина все так же сидела в глубоком удобном кресле, задумчиво вертя в пальцах полный бокал с вином. Далеон за целый день ни разу не видел, чтобы она хотя бы чуть-чуть пригубила его. Просто держала в руках, как молчаливое оправдание своего присутствия здесь. Ира нерешительно начал Далеон. Она никак не отреагировала на его оклик. Далион поморщился, причувствуя непростую беседу, и подвинул второе кресло так, чтобы сесть напротив подруги. "Ира", более требовательно повторил он, запнулся и сделал слабую попытку пошутить.